Глава 3 Знаменитый сыщик. Наконец-то ремонт закончился. Все, даже сам Паддингтон в один голос заявили, что такая замечательная комната есть далеко не у всякого медведя. Двери и оконные рамы сверкали ослепительной белизной. Хоть глядись в них. Яркие обои радовали глаз. Отвершала картину новая мебель. «По такому случаю и потратиться не грех», — объявил мистер Браун. Он купил медвежонку новую кроватку, нарочно выбрав самую низкую, пружинный матрас и шкафчик для всякой всячины. Миссис Браун решила не отставать от мужа, приобрела великолепный пушистый ковер. падингтон очень гордился своим ковром и аккуратно прикрыл те места, где приходилось ходить, старыми газетами, чтобы ненароком не запачкать. Миссис Берт внесла свою лепту, пестренькие занавески. Паддингтону они страшно понравились». Впервые ложась спать в своей новой комнате, он никак не мог решить, что лучше. Задернуть занавески, любоваться ими или не задергивать, смотреть в окно. Он раз десять вылезал из-под одеяла и, наконец, придумал. Одну занавеску задернул, а другой нет, чтобы уж наверняка ничего не упустить. И тут Паденктон обнаружил очень странную вещь. Дело в том, что он никогда не ложился спать, не включив маленькую лампочку ночник, стоявшую у кровати. Так, на всякий пожарный случай. А в этот раз он довольно долго щелкал выключателем, любуясь на своей задовеске, и вдруг заметил это. Всякий раз, как загоралась лампочка снаружи за окном, вспыхивал ответный огонек. Паддингтон сел в постели, протер глаза и уставился в ночной мрак. Может, почудилось? Чтобы удостовериться, он послал в темноту более сложный сигнал, две короткие вспышки и несколько длинных. Что вы думали? Таинственный огонек продолжал мигать в такт его ночнику. Падингтон вскочил, подбежал к окну и стал всматриваться в темноту. Видно, ничего не было. Проверив, что окно крепко закрыто, медвежонок задернул обе занавески, прыгнул в постель и натянул одеяло до самого носа. Происходило что-то очень таинственное, и он решил принять все меры предосторожности. Утром за завтраком ему в лапы попал первый ключ к разгадке тайны. — Украли мою тыкву-рекордсменку, — пожаловался мистер Браун. — Похоже, ночью кто-то побывал в огороде. Вот уже несколько недель мистер Браун холил и лелеял громадную тыкву, которая предназначалась для садоводческой выставки. Он прилежно поливал ее два раза в день и каждый вечер перед сном тщательно измерял сантиметром. Миссис Браун и миссис Берт переглянулись. «Не убивайся так, Генри», — сказала миссис Браун. «Там есть и другие ничем не хуже». «Буду убиваться», — буркнул мистер Браун. «Остальные гораздо хуже, да и к выставке не поспеют». «Спорим, ее кто-нибудь из участников выставки стащил», — выдвинул предположение Джонатан. «Побоялся, что ты выиграешь. Ты кто то была, ого-го!» возможно», — охотно согласился мистер Браун, польщенный таким предположением. «Пожалуй, стоит дать объявление пообещать награду тому, кто ее вернет». Миссис Берт поспешно подлила ему чая. Им с миссис Браун, похоже, хотелось поскорее замять разговор но Паддингтон при слове «награда» навострил ушки. Доживав булочку с мармеладом, он извинился и побежал наверх, даже не выпив третьей чашки чая. Чуть позже, помогая миссис Бёрд мыть посуду, миссис Браун вдруг заметила в саду что-то непонятное. «Глядите!» — от неожиданности она чуть не выронила тарелку. «Вон там, за капустной грядкой! Что бы это могло быть?» Миссис Бёрд выглянула в окно, и тоже заметила какой-то коричневый клубок, опошившийся между грядками. Присмотревшись, она облегченно вздохнула. «Да это же падингтон Я его шляп хоть где узнаю!» падингтон повторила миссис Браун. «Но с какой-то стати он ползает по грядкам на четвереньках». «Наверное, потерял что-нибудь», — решила миссис Бёрд. «Видите, у него лупа мистера Брауна». Миссис Браун вздохнула. «Ну ладно, рано или поздно мы все равно узнаем, что у него на уме». Не подозревая, какой интерес вызывают его действия, Паддингтон уселся под малиновым кустом и открыл свой блокнотик на страничке «Косвенные улики». Дело в том, что совсем недавно мистер Крубер дал Паддингтону почитать детективный роман, и с тех пор медвежонок твердо решил стать сыщиком. Таинственная история с ночными сигналами и исчезновением тыквы пришлась как раз кстати. Появился материал для расследования. Впрочем, начало следствия не слишком обнадеживало. Паддингтон нашел на грядке кое-какие следы, но все они вели к дому. Большой круглой вмятине, оставшейся от тыквы, лежали только два дохлых жука и пакетик из под семян Все же Паддингтон аккуратно записал все детали в блокнотик и нарисовал план сада, поставив жирный крест на том месте, где раньше находилась тыква, а потом поднялся к себе в комнату и погрузился в размышления. Посмотрев окно, он добавил к плану еще и новый дом, который строили прямо за садом. Сомнений не было. Таинственные сигналы исходили именно оттуда. Некоторое время он разглядывал стройплощадку в бинокль, но никого, кроме строителей, не увидел. Если бы через некоторое время кому-нибудь вздумалось понаблюдать за домом Браунов, он заметил бы махнатую медвежью фигурку, которая выскользнула из дверей и исчезла в направлении рынка. Все шло точно по плану. Никто не видел, как Паддингтон ушел, Никто не видел, как он вернулся, таща огромную коробку. Глаза медвежонка возбужденно блестели. Он поднялся к себе в спальню и тщательно запер дверь. Он вообще любил открывать коробки, а в этой лежало настоящее сокровище. Паддингтон довольно долго не мог сладить с веревочкой, потому что лапы его дрожали от возбуждения. Но вот, наконец, из-под слоя оберточной бумаги показалась ярко раскрашенная крышка с надписью «Набор знаменитый сыщик». Вот уже несколько дней с тех пор, как эта замечательная вещь впервые появилась в витрине, Паддингтон вел тяжелую борьбу с самим собой. Нелегко решиться потратить разом шесть шиллингов, особенно когда получаешь всего полтора в неделю на карманные расходы. Но высыпав содержимое коробки на пол, Паддингтон перестал жалеть о потраченных деньгах. Перед ним оказались длинная черная борода, темные очки, полицейский свисток, бутылочки с надписями «Осторожно, химический раствор». Их он поскорее сунул обратно в коробку. Блокнот, чтобы снимать отпечатки пальцев, баночка симпатических чернил, которыми, сколько ни пиши, ничего не видно, и длинная инструкция. Набор оказался, что надо. Падзингтон написал на крышке свое имя симпатическими чернилами и ничего не увидел. Атом оставил в блокноте отпечаток лапы и несколько раз свистнул под одеялом свисток. Стоило бы, правда, делать все в обратном порядке, потому что отпечатки лап остались и на простыне, а это грозило объяснением с миссис Бёрд. Больше всего ему понравилась борода. К ней были приделаны два крючка, чтобы цеплять кушам И, случайно увидев себя в зеркале, Паддингтон даже подпрыгнул от неожиданности. неизменная черная шляпа и старый плащ Джонатана, который миссис Браун собиралась отдать старевщику, делали его почти неузнаваемым. Паддингтон долго вертелся перед зеркалом. Рассматривая себя со всех сторон, а потом решил спуститься вниз и выяснить, что подумают другие. И те оказалось не так-то легко. Плащ был велика, путался под ногами. Кроме того, борода, похоже, не была рассчитана на медвежьи уши, и ее приходилось придерживать лапой. По лестнице Патиннгтон спускался задом, держась свободной лапы за перила. Он так сосредоточился на том, чтобы не упасть, что чуть не сбил с ног поднимавшуюся навстречу миссис Бёрд. Ой, Патиннгтон! — выговорила миссис Бёрд, оправившись от неожиданности. — А я тебя ищу. Ты не мог бы сходить на рынок и купить полфунта масла? — Я не Падингтон, — отозвался из-под бороды придушенный голос. — Я Шерлок Холмс, знаменитый сыщик. «Да, — Да-да, конечно, милый, — не стала спорить миссис Бёрд. — Только не забудь, пожалуйста, про масло, а то ничего будет подать к обеду. Она повернулась и пошла обратно на кухню. Хлопнула дверь, и до Паддингтона долетел гул голосов. Он огорченно дернул себя за бороду. «Хватило бы на тридцать шесть булочек», — сказал он, горько думая о потраченных деньгах. Он едва удержался, чтобы не побежать в магазин и не потребовать назад деньги. Все-таки тридцать шесть булочек — это тридцать шесть булочек. И в чем только он себе не отказывал, чтобы скопить столько денег. Но, выйдя из дому, Паддингтон передумал. Правда, миссис Бёрд ему обмануть не удалось, но, может быть, повезет с мистером Бриксом, старшим мастером со стройки. Паддингтон решил, что попытка не пытка. А вдруг удастся обнаружить новые улики? По пути к стройплощадке настроение медвежонка все улучшалось и улучшалось. Уголком глаза он видел, что прохожие таращатся на него в изумлении. А когда он бросал поверх очков проницательные взгляды, некоторые даже переходили на другую сторону улицы. Он довольно долго крался вдоль стены недостроенного дома и, наконец, услышал голоса. Они долетали из открытого окна на втором этаже, и Паддингтон сразу же узнал бас мистера Брикса. У стены стояла лесенка. Медвежонок вскарабкался на ступеньку, находившуюся на уровне подоконника, и осторожно заглянул в комнату. Строители сидели вокруг газовой плитки, на которой закипала вода. Паддингтон бросил суровый взгляд на мистера Брикса, который держал в руке чайник, поправил бороду и длинно-раскатисто свистнул полицейский свисток. Раздался звон бьющейся посуды. Мистер Брикс скачал как ужаленный и вытянул дрожащую руку в сторону окна. «Мать завопил он. привидения Остальные повернулись на его крик и моментально разинули рты. падингтон насладился видом четырех побелевших физиономий, а потом, цепляясь всеми четырьмя лапами, соскользнул вниз и спрятался за штабелем кирпичей. Сверху до него долетали перепуганные голоса. «Как воду канул», — сказал один из строителей. «Сразу, видать, нечистая сила». «Мать честная, повторил мистер Брикс, вытирая лоб носовым платком в горошек. «Не приведи, господи, еще раз такое увидеть. Экая пакость. Башка, что твоя тыква». Паддингтон, притаившийся за кирпичами, с трудом поверил своим ушам. «Кто бы мог подумать, что мистер Брикс и его друзья причастны к преступлению? Но не мог же он ослышаться. Мистер Брикс действительно сказал «Твоя тыква!» Паддингтон снял очки, отцепил бороду, уселся под штабелем кирпичей и принялся записывать новые факты симпатическими чернилами. Потом он медленно и задумчиво побрел в сторону продуктового магазина. Расследование началось очень удачно, и Падзингтон решил еще раз наведаться на стройплощадку, когда стемнеет. Настала ночь, все брауны давным-давно разошлись по своим комнатам. «Знаешь», — сказала миссис Браун, когда часы пробили двенадцать, — «у меня какое-то странное предчувствие, будто наш Мишка опять что-то затевает». «Чего ж тут странного?» — сонно отозвался мистер Браун. «Он вечно что-то затевает. И что на этот раз?» О том-то и дело, что не знаю. Все утро он бродил по дому, нацепив фальшивую бороду, напугал бедную миссис Берда полусмерти. А еще он весь вечер что-то писал в своем блокноте. И ты представляешь? — Не представляю. Мистер Браун подавил зевок. — Так что же? — Когда я заглянула ему через плечо, на бумаге ничего не было. — Ну, медведь он и есть медведь. философский изрек мистера Браун и потянулся к выключателю. «Вот странно», — сказал он вдруг «Я, кажется, слышал полицейский свисток». «Глупости, Генри», — отозвалась миссис Браун. «Тебе приснилось?» Мистер Браун пожал плечами и погасил свет. Он готов был поклясться, что действительно слышал свисток, но слишком устал, чтобы спорить, поэтому просто повернулся на другой бок и закрыл глаза. Ему и в голову не пришло, что это опять были проделки их неугомонного Мишутки. С тех пор, как Паддингтон... Под покровом темноты выбрался из дому и кружным путем отправился на стройплощадку. Приключения на него так и сыпались. Их было даже чересчур много. И он уже почти пожалел, что решил стать сыщиком. Поэтому он страшно обрадовался, когда в ответ на долгую пронзительную трель его свистка из темноты примчалась длинная черная машина, из которой выскочили двое полицейских в форме. «Это еще что такое?» Удивился первый полицейский, строго глядя на медвежонка что здесь происходит?» Паддингтон победоносно махнул лапой в сторону недостроенного дома. «Я поймал грабителя!» возвестил он гордо. «Поймал кого?» Второй полицейский недоверчиво вгляделся в медвежонка. За годы службы ему многое довелось перевидать, но чтобы глухой ночью поступил вызов от медведя, да еще от какого медведя, с длинной черной бородой в синем пальтишке. Это не лезло ни в какие ворота. «Я поймал грабителя», — повторил Падзингтон. «Это он, наверное, украл тыкву мистера Брауна». «Тыкву мистера Брауна?» — растерянно переспросил первый полицейский. «Угу», — подтвердил Падзингтон, направляясь к секретному лазу. «А теперь у него еще вся моя булка с мармеладом. Я захватил ее на случай, если проголодаюсь, пока его карауля». А, -а, а Ну, конечно!» — понимающе кивнул второй полицейский. «Булка с мармеладом!» Он переглянулся с коллегой и постучал пальцем по лбу. «Ну, а где ж теперь этот твой грабитель уплетает мармелад?» «Наверное», — сказал Паддингтон. «Я закрыл его в комнате и подпер дверь дощечкой, чтобы ему было не выйти. Понимаете, у меня борода случайно прилипла к мармеладу. Я зажег фонарик, чтобы отлепить, и... «То все и случилось!» «Что случилось?» Хором выкрикнули полицейские. Несмотря на все старания, они никак не могли взять в толк, что к чему. «Я заметил, что за окном кто-то тоже мигает фонариком», терпеливо пояснил Паддингтон. «Потом я услышал шаги на лестнице и притаился». Он подошел к дверям на верхней площадке. «Вот он где». Полицейские не успели задать больше ни одного вопроса, потому что из-за двери раздался громкий стук и вопль. «Выпустите меня!» «Чтоб я провалился!» — вскричал первый полицейский. «Там и правда кто-то есть!» Он посмотрел на медвежонка куда более уважительно. «Вы могли бы его описать, сэр?» «Ростом метра три!» «Не задумываясь», — ответил Паддингтон. «И...» «Сердитый-присердитый, особенно с тех пор, как понял, что ему не выбраться». «М -м -м, протянул второй полицейский. «Ну ладно, сейчас разберемся. Отойди-ка в сторону». Он отшвырнул доску, распахнул дверь и осветил комнату фонариком. Все прижались к стене и приготовились к самому худшему. Каково же было их удивление, когда из комнаты вышел третий полицейский. «Заперли», — проговорил он горестно. «Я иду мимо, вижу свет в пустом доме, хочу разобраться и...» «Что же? Меня взяли и заперли. И кто?» «Медведь!» — он указал на Падзингтона. «Вот этот, если не ошибаюсь». Падзингтон вдруг почувствовал себя очень-очень маленьким. Все трое полицейских не сводили с него глаз, и от волнения у него даже борода свалилась сухо «Так, так», — сказал, наконец, первый полицейский. «А скажи-ка мне, друг мой косолапый, что это ты делал в пустом доме среди ночи? Да еще в таком наряде придется, пожалуй, отвести тебя в участок и допросить». «Не так-то просто все объяснить», — грустно отозвался Паттингтон. «Понимаете, это довольно длинная история, но у мистера Брауна была тыква, такая большая, специально для выставки». Полицейские так ничего и не поняли. И не только они. Когда Паддингтона доставили из участка под родную крышу, мистер Браун еще долго не мог разобраться, что к чему. Чепуха какая-то. Почему из-за того, что у меня пропала тыква, Паддингтон попал под арест? Восклицал он сутрас кряду. А вовсе не под арест, поправляла миссис Браун. Просто его задержали, чтобы допросить. И вообще, он всего лишь старался отыскать свою тыкву. Ты должен быть ему благодарен. Она вздохнула. Рано или поздно все равно придется открыть правду. Падингтон она уже сказала. «На самом деле, это я во всем виновата», — проговорила она. «Понимаешь, я... я случайно срезала твою тыкву». «Ты?» — поскочил мистер Браун. «Ты срезала мою рекордсменку?» «Я не думала, что это есть рекордсменка», — оправдывалась миссис Браун. «Ты ведь так любишь тыквенные оладьи. Мы съели ее вчера за ужином». Оставшись один у себя в комнате, Паддингтон залез в постель. Он был страшно горд собой. Будет что рассказать утром мистеру Круберу, например, о том, что, когда инспектор в полицейском участке услышал всю историю от начала до конца, он похвалил его за храбрость и приказал немедленно освободить. «Такие медведи, как вы, мистер Браун, просто находка для полиции», сказал он на прощание и подарил Паддингтона настоящий свисток. Даже полицейский, которого заперли, перестал обижаться и заявил, что на службе еще и не такое бывает. А главное, Падзингтон наконец-то раскрыл тайну непонятных вспышек. На самом деле никого в саду не было, просто его собственный ночник отражался в оконном стекле. Падзингтон специально встал в полный рост на кровати и увидел себя точно в зеркале. Конечно, им очень жалко было тыкву. А награду тем более, зато он был ужасно рад, что мистер Брикс оказался не преступником, а честным и славным человеком, как он всегда и думал. И, кстати, мистер Брикс пообещал еще раз прокатить его в ведре. Жалко было бы упустить такую возможность».